Глава 80. Последователь колока стремительного тигра. моя жена хочет, чтобы я вел себя более воспитанно. Брат Янь, ты знаешь, что наша республика Махи находится недалеко от Макуру. Может ли этот маршрут транспортировки пройти там? выдавил из себя Габриэль. Фактически в таком случае торговый маршрут будет немного извилистый Но это хорошая возможность для Габриэля и корпорации Секей прославиться в финансовых кругах своей страны. Завтра уже все государства будут обсуждать эту новость, и если он сможет организовать задуманное, это не только укрепит статус его корпорации Секей, но даже существенно прибавит им сил. Его семья станет популярной в политических и экономических кругах Республики Маахи и будет иметь большое влияние. Габриэль не знал, насколько они главенствуют в этом вопросе, и не просит ли он слишком многого, «Тем не менее, такой шанс упускать нельзя». Янсиасу рассмеялся. «Когда я что-то делаю, разве мой путь не всегда извилистый? Просто сделаем это. Последний участок маршрута – это ответственность твоей корпорации Сикей. Но не забывай, что все сложные вопросы с влиятельными людьми уже решены, так что если мы не справимся, будет очень неудобно». А в этот момент Габриэль расцвёл от счастья. «Чёрт возьми!» Он уже видел эту картину, как возвращается домой с такой новостью. «Да это же просто немыслимо!» «Я же говорила, что брат Янь очень великодушный человек!» «Нет, я очень скупой человек, однако всегда щедр со своими друзьями. Тем не менее, шутки шутками, но к этому проекту всем следует отнестись с максимальной серьезностью. Отозвался Янь Сиасу. Он все еще чувствовал их волнение, хотя чего уж там. Даже ему это казалось чересчур невероятным. Если подумать, как такое вообще возможно? Как две планеты смогли сблизиться до такой степени так быстро? Но, видимо, для Ван Джена нет ничего невозможного. Янь Сиасу вспомнил, как они лежали на лужайке Школьного озера и бросались пустыми пивными бутылками, говоря о своих высоких стремлениях. Что ж, пока они оба продолжают следовать за своей мечтой. Разумеется, когда КМП официально объявит новости создания нового торгового маршрута, Это вызовет огромное потрясение в финансовом мире. Таким образом, вслед за корпорацией КО в поле зрения всех попадет и торговый союз Титан. В то же время, в одной из гостиниц, недалеко от места проведения серебряной ярмарки, человеку со взъерошенными волосами, который колотил руками по стеклу, запретили покидать здание. К тому же он был снят со своей должности, и, конечно, это еще был не конец. Они мошенники! Он и вправду лишь продавец прокладок! Прокладок! Тем временем в высшей Академии Икс стал Ло после долгого ожидания увидел, как к тренировочной площадке вышел потный Демарио. Только вот, несмотря на это, выражение лица этого асланского гения, наоборот, было весьма довольным. Прям до противности довольным. Демарио, очевидно, презирял Лофе и даже не посмотрел в его сторону, просто прошел мимо. Зайдя внутрь, толстяк увидел Дзян Фэна. Учитель выглядел как обычно и даже не вспотел. «Здравствуйте, наставник! Вы, наверное, устали?» Дзян Фэн улыбнулся. Ло Фэй, подойди, сядь!» «А? Вы хотите меня проинструктировать?» «У вашей слиером боевой техники есть свои особенности. Если есть небольшие проблемы, я могу дать несколько советов». «Но твоя проблема не в боевых навыках, а в настрое», — сказал Дзян Фэн. <смех> я знаю, что я очень толстый и ленивый. У меня нет никаких великих устремлений и силы воли, так что, может, не стоит тратить на меня в ваше драгоценное время, пробормотал толстяк. Он очень боялся, что учитель узнает правду. Цзянфэн в ответ на это изменился в лице. Было непонятно, то ли он разозлился, то ли улыбается. Тем не менее, Ло Фей почувствовал, как волосы на его руках встают дыбом. Учитель, я действительно признаю, что вы можете многому научить. «Однако Горбатова ведь только могила исправит, разве нет?» Эдзян Фэн недоумевал. «А ты мастер устраивать комедии. Хотя ваше поколение нельзя назвать самым-самым лучшим в высшей Академии X, Оно одно из лучших, это точно. Среди вас столько талантливых ребят, что диву даёшься». «Мы не самые-самые. А как же тот факт, что Ван Жэн стал самым молодым мастером земного ранга?» Эдзян Фэн слегка улыбнулся. «Вскоре земной ранг не будет ничего значить». К тому же мои слова не касались тех, кто достиг этого ранга еще до поступления в Высшую Академию X. В голове у Толстяка все запуталось. Черт возьми, что здесь делать тем, кто уже достиг земного ранга?» «Хватит увеливать. Среди этих людей ты с твоими талантами должен находиться в тройке лидеров, но ты всегда скрываешь свои способности и не показываешь своего развития. Следующий SIG — хорошая площадка, чтобы это исправить». «К тому же команда Династия Королей сейчас как никогда нуждается в успехе. Так что тебе следует раскрыть себя», — сказал Дзян Фэн. Толстяк часто заморгал. «Учитель, что вы имеете в виду? Я не понимаю!» В этот момент его прервала внезапно появившаяся перед его лицом ладонь, тем не менее Лу Фэй даже не попытался увернуться, вследствие чего получил хорошую плюху. Вслед за этим из его глаз тут же хлынули слезы. «Учитель!» «Почему вы ударили меня?» Эдзян Фэн удивился. Он надеялся, что его неожиданные удар заставят толстяка среагировать, а в результате... Беспомощно мотая головой, он ответил. «Я не знаю, почему ты не готов использовать все свои силы, но если ты хочешь достигнуть вершины успеха, лучше всего принять вызов. Твои способности ничуть не хуже, чем у твоих земляков. Лиера, Ван Жена, а может быть даже намного лучше!» «Учитель, вы перехваливаете меня. Я не могу с этим согласиться. Вот если б вы сказали, что у меня талант в поедании еды, в этом я действительно самый лучший». Что ж, этот толстяк и впрямиловкач в этом деле, что ему не скажи, в ответ все глупости. Дзянфэн никогда не видел такого чудака. «Ладно, можешь идти. Но хорошенько подумай о моих словах. Не упусти возможность. Другого такого случая, возможно, больше не представится». Лофей торопливо поклонился. «Спасибо за ваше наставление! Я обязательно попробую осмыслить все, что вы мне сказали!» Выйдя из тренировочного зала, Толстяк дотронулся до лица, которое очень болело. «Достичь вершины успеха? Зачем? Чтобы еще больнее упасть? И чего люди такие неугомонные? Разве жизни не положено наслаждаться? Вот он очень наслаждается ей сейчас!» Минуту спустя, глядя в окно, Дзинфэн отчетливо увидел, как на лице Толстяка уже спала опухоль. Вероятно, что люди вокруг Лафэя не замечают истины. И ему почти удалось обмануть даже его самого. Что тут сказать? Современная молодежь действительно не знает, чего хочет. Досадно, что в их времена нельзя было стать самым лучшим. К сожалению, Зианфа не знал, что цель Лафэя – это стать самым лучшим слугой в истории. Лира определенно отнесся к Сайджу со всей серьезностью. Однако сил в его команде для такого явно не хватало. К двум мая нет претензий, и позиция разведчика в порядке — основная проблема роль танка. Обычного пилота тяжелых мехов тут будет недостаточно. Пенву неплох, но этого мало. Если они хотят добиться хороших результатов в SIG, то на каждой позиции должно быть все идеально. По крайней мере, нельзя допустить, чтобы их слабость стала очевидной. В той или иной ситуации у них может возникнуть преимущество, тем не менее Пенву всё равно слишком уязвим. Жаль только, что лучше этого парня в Высшей Академии X больше никого не найти, настоящая головная боль. К тому же Мудженни Такуми и Саламандр придумали своеобразную непроходимую линию обороны. Это бесило Лиера еще больше. Роль тяжелых мехов в командных сражениях Высшей Академии X оказалась недооценена. Они не только должны уметь обороняться и защищать, но также и играть активную роль во время битвы. Для Пенву это совершенно невозможно. Командир! «Тут вас кое-кто ищет. Говорит, что договаривался о встрече заранее», сказала милая девушка, осторожно заглянувшая в комнату. На самом деле Лиэр довольно неплохо справлялся с делами капитана команды Династии Королей. Его тут все уважали. Вот только у него есть плохая привычка вымещать свои негативные эмоции на других. Эльер слегка удивился. Разве он договаривался с кем-то о встрече? «Вряд ли. В таких делах память его никогда не подводила». «Ты знаешь этого человека?» «Нет, он с третьего курса. На меня не произвел впечатления. Может, мне его прогнать?» Элиар подумал немного. «Не нужно. Пусть войдет. В его голове пронеслась мысль, а не открыт ли ему набор в команду, чтобы найти достойную кандидатуру на место пилота тяжелого меха. «Может, кто-нибудь достойный еще остался?» «Таким образом, он решил не сдаваться до последнего». Вскоре дверь снова открылась, и в комнату вошел студент третьего курса западного сектора. Он был в очках, телосложение обычное. Увидев Лиера, парень улыбнулся. «Ты сказал, что тебе назначена встреча, но мы даже не знакомы», – произнес Лиер. Незваный гость почтительно поклонился. «Я, Джо Юнь, последователь кулака «Стремительного тигра», решил нанести визит великому мудрецу и высказать ему свое почтение». Взгляд Лиера изменился. И он слегка улыбнулся. Я всего лишь кандидат на место великого мудреца. Джоу Юнь слегка улыбнулся и поправил очки. Стиль кулака стремительного тигра родился на земле, и потому наш клан поддерживает великого мудреца выходца из земли. Ха -ха -ха. Ты должен знать, что мы не берем новичков. Пожалуйста, не беспокойтесь, командир. Хотя я не очень известен, но дам фору многим знаменитым людям. Улыбнулся Джоу Юнь. Кулак стремительного тигра когда-то был одним из самых сильных боевых стилей Земли. Последователи этой школы проходили через очень жестокие тренировочные методы, чтобы достигнуть небывалой стойкости духа и тела.